Трудно оказалось преодолеть лишь первые несколько сажений. Затем подлесок отступил, его место заняли низкие лесные травы. Под плотной кровлей листвы где-то негромко перекликались птичьи голоса. Следопыты некоторое время подозрительно вслушивались, но никакого подвоха не заметили. От тракта до поляны они ехали часа полтора. Еще примерно столько же, пробирались на юго-запад, прячась в дремучем лесу, пока Рогволк не скомандовал остановку. дальше же верхами нельзя!» — шептом сказал он. «Коней оставим здесь, хоть и рискованно, конечно же, но выхода нет». В зарослях на дне небольшого распадка они укрыли лошадей, сняв с них то, что могло бы выдать их бренчаням. Уползая наверх, вслед за следопытами, Фолк оглянулся Пони глядел на него с немым укором, хоббит поспешно отвернулся. Теперь они медленно и осторожно крались короткими перебежками от ствола к стволу, согнувшись в три погибели. Вокруг все оставалось тихо и спокойно, и хоббиту невольно стало казаться, что они играют в какую-то странную, хоть и увлекательную игру. Он потерял счет времени. И лишь когда сквозь зеленую кровлю случайно пробилось солнце он понял что время уже переварилось за полдень все произошло в один миг идущий впереди алан неожиданно рухнул как подкошенный в траву возле могучего древесного корня фолк и волк осторожно подползли к нему смотрите шепнул он алан видите Вон прямо за деревом их секрет. Не так просты, господа разбойнички. В зеленом месиве впереди них сперва казалось невозможным что-либо разобрать. И сколько хоббит не вглядывался, так ничего и не увидел. Зато его спутники увидели и поняли все, что нужно, и теперь они ползком двинулись в обход» впереди гибкой змеей извивался алан проскальзывавший словно крот под кочками и корнями за ним прижимающийся к земле хоббит старавшийся не потерять из виду подошвы сапог следопыта замыкал рогволд ползти оказалось нелегко пот заливал глаза быстро заныло непривычное к такому передвижению спина а что если они на деревьях Внутри у «Хоббита» все похолодело. Однако минуты шли, и пока все оставалось, как было. Фолк мог видеть только траву и букашку себя перед носом, и недоумевал, что же рассчитывают увидеть там люди. Однако вскоре его сомнения рассеял, донесшийся наконец до них чуть слышный говор. Они замерли. слов был не разобрать, нужно было подобраться поближе алан очень медленно и осторожно заскользил вперед, сделав Хоббиту знак «Следовать за собой». Фолкл начинал дрожать. Ему казалось, что их вот-вот обнаружат. Однако они спокойно проползли еще дальше и укрылись в папоротниках, откуда они могли видеть и слышать говорящих. Только теперь Хоббит решился поднять голову. Впереди, под могучим развесистым буком, Сидели небрежно прислоняться к стволу двое разбойников. По виду обычные орнорские крестьяне. Один уже пожилой, в худом плаще, с длинным копьем и неуклюжим твором-дровосеком. Второй молодой, в кожаной шапке добротном кафтане, явно с чужого плеча, как поясной веревкой, с мечом и тоже с копьем. «Эх-хе-хе, -э -э -э, почесывая сивую бороду», — говорил пожилой, — Фаршивая наша жизнь. Живем хуже зверья всякого. По лесам будто горелый и скачем. Твои, гляди, дружинники нагрянут, донос да носи, ну. Ох, тягости! И за что ж нам судьба такая проклятая? Брось скулить, — недобро щери оборвал его молодой. Радуйся, борода, что жив еще. Да и так ли уж плохо живем? Сапожь тебя лучшей раханской кожи. «А откуда? Раньше носом землю рыл, а теперь сам тебе хозяин. Живем по-настоящему, а что до лесов? Ты не думай, деньжат вот подкопим, да и махнем на север. Там земли, говорит, много, бери, сколько поднять сумеешь. Так что терпи и не стани не нагоняй тоску». Молодой уселся поудобнее и засвистал что-то беззаботное. «Тебе хорошо говорить. Ты вон какой битюк здоровый!» Обиженно поджимая губы, буркнул в ответ севбороди. «А у меня и так ноги еле ходят, бока болят. Недавно так дубиной по спине огрели, думал, хребет сломают. Да и сколько нам копить-то?» «Да живули! Вот чего мы здесь сейчас сидим?» — спрашивается которую неделю с горы на гору из одного болота в другое весь инный пропах словно лягуш какой ни бани ни печки чего мы тут сидим пустую дорогу стережем по в одиночку не ходят молодой долго и досадливо морщился и наконец резко оборвал старика у пенсиивый сказать тебе чем тут ждем ты что не слышал Толстяк прислал записку с голубем, а босс сюда дойдет. Десять телег, до да три десятка народа при нем. Половина гномы и остальное люди спешат на юг на Роханскую ярмарку. Глаза молодовалочно блеснули. Товар везут спешный, то-то поживимся. Ой ли, усомнился старый. Гномы, они, знаешь, свои денежки так просто не выложат, как начнут топорами махать. «Махать!» — презрительно передразнил его молодой не больно т помашешь когда нас здесь добрая сотня никуда не денутся а ты вот что кончаете разговоры а то не район час дойдет дара до и его мечников оба они тут же принялись встревоженно оглядываться не заметив ничего подозрительного молодой продолжал